Глава 34. Нара Когда я прибыла на Эйброн, мастер Вихари предупреждал, что лекций будет много, а свободного времени, наоборот, мало. Но он не делал поправку на сборы и учения. Сегодня, как и вчера, лекции отменили. Мои курсанты были отправлены в поле, а у меня снова появилась возможность провести время с пользой. Правда, в этот раз не с пользой для ума, а для тела и для вады. Драконы были привязаны к подкрылым, но это не отменяло того, что они нуждались в свежем воздухе и природе играх. Паракель когда-то рассказывал о том, что все питомники Гайна размещались строго в природных парках, чтобы звери чувствовали себя комфортно. На свой страх и риск решила попробовать выгулить девочку в лесу и по возможности провести тренировку. Вада ничего не имела против прогулки. Малышка с удовольствием спряталась в сумке и не проронила ни звука, пока мы шли в сторону леса. Это было идеальное время для подобных вылазок. Почти все на базе были заняты своими делами, а те, кто находился в увольнительном, предпочитали проводить время в ближайшем городе. Там можно было посидеть в баре, сделать покупки и насладиться всеми прелестями гражданской жизни». По пути встретились только несколько нунов, и те не обратили внимания на одинокую Айоли. Я быстро нашла тропинку, по которой шла несколько дней назад. Светило яркое солнце, на зеленых кустах распустились куцы и цветочки, даже пили птицы. В других секторах базы я их еще ни разу не слышала. Дойдя до конца тропинки, сверилась с виртуальной картой и прошла еще сотню метров в сторону озера. Идеальное место для слепой драконицы и для меня. Круглая поляна была скрыта от чужих глаз, высокими деревьями и густым кустарником. Я села на траву, вдохнула свежий влажный воздух и достала малышку из сумки. «Орррр!» Она уцепилась передними лапками в ладонь, вытянула шею и прислушалась к незнакомым звукам. «Нравится?» Ур! Нард. Заявиться на лекцию Кайоли Нарду не позволил мастер Вихаре. Джагонец встретил его в коридоре и просто не дал пройти в сторону заветной двери. Крепких крыльев, генерал! Поздоровался джагонец и ударил себя по груди. Светлых дней, ответил Нарт и повторил приветственный жест Вихари. Рад, что вы согласились встретиться. Пройдемте в мой кабинет. Не будем отвлекать преподавателей. У -у -у -у -у Ух. Недовольство места Нарда высказал дракон. Генерал еще раз посмотрел на часы и успокоил себя тем, что не станет смущать Нориэль перед курсантами. Встретит ее уже после занятий. Зердана решил взять с собой, на всякий случай. «Что вы хотели обсудить, Вихари?» Спросил Нард, когда они подошли к лифту. «Терпение, генерал. Мне бы не хотелось, чтобы наш разговор стал достоянием общественности». Нарт кивнул, зардан фыркнул, двери лифта открылись, и только после того, как лифт тронулся, джагонец снова заговорил. Достопочтена фи, удивительная женщина! Упоминание о Нареле заставило Дендрогана напрячься. Красивая, умная я Йоли. Вы знаете, что 98% женского населения Йола даже читать не умеют а школы, созданные по договору с Альянсом Фикция. Из них более или менее стандартам межпланетного образования соответствуют две. И те только потому, что туда допустили дебитов. К чему вы это рассказываете? Нарт с интересом посмотрел на морщинистое лицо Вихари. Еще не каменная, вполне подвижная, но уже со следами почтенного возраста на скулах и бровях. К тому что вы должны понимать, сколько усилий и характера Нарель приложила к тому, чтобы сбежать из дома отца. Вы видели результаты ее экзамена в Брим?» Нарт отрицательно покачал головой. «Поверьте, это впечатляет. Вы же знаете, какой конкурс на одно место в Бриме. Понятия не имею». Снова мотнул головой Нарт. Он и правда не знал, насколько сложно было поступить в Брим, Это учебное заведение оставляло генерала равнодушным. Он даже не был уверен, что знает, каких специалистов там готовили. На исторический факультет минимальное число желающих в год, когда поступала на рель, составило три десятка поступающих на одно место. Поверьте, это очень сложно. Мужчины вышли из лифта. зердан тихонько шел сзади и прислушивался к разговору. «Зачем вы мне это рассказываете, мастер?» Наконец-то спросил Нарт. «Для того, чтобы вы сжалились над девушкой и не портили ей жизнь. Вы же понимаете, что только получив звание мастера, она сможет избежать возвращения на ел. «И как я могу помешать достопочтенной Фи получить звание мастера?» Нарт уже понял, к чему ведет Вихари, но ему было интересно послушать рассуждение Джагонца. Не иронизируйте, генерал, во сколько вы вчера покинули квартиру на рель. В лучшем случае вы испортите ей репутацию. В нашем деле это не страшно. Сами знаете, военные постоянно спят друг с другом. Другое дело, если вы ее сломаете, оставив одну на эброне. Сломанные женщины нелогичны. Все для них теряет смысл, и свобода в том числе. «Вы говорите загадками, мастер». «Никаких загадок. Оставьте рель в покое. Она неопытная девочка. Расставание с генералом она может не вынести и вернуться домой. А там ее не простят. Если не убьют, то обязательно искалечат. Вы же не хотите, чтобы на вашей совести осталась кровь слабой Айоли?» Рассуждения Вихари о том, что Нарт использует Айоли и бросит, генерала не трогали. Он знал, что никогда так не поступит с девушкой, и ничего доказывать мастеру не собирался. А вот слова о том, что ей может грозить опасность, его по-настоящему задели. Свежая чешуя брачного орнамента начала неприятно зудеть. Зрачки Гайна рассудились, сердце забилось быстрее. «Вижу, что нет». Вихари приподнял уголки губ. Первый раз вижу, чтобы Гайнар так реагировал на пустые слова. Вы много себе позволяете, мастер. Не так уж и много. Джагонец приложил руку к электронному ключу. Серая дверь одного из кабинетов открылась. Кем вам приходится на рель? Мастер Вихари. Нард уже с трудом контролировал собственное раздражение. От моментальной расправы джагонца спасло то, что так или иначе все его действия были направлены на заботу об Айоле. «От этого может зависеть жизнь на рель. Вихари бросил в лицо Нарду последний аргумент. Сам мастер не мог похвастаться смелостью. Реакция Гайнара на слова об Айоли пугала его. Даже в бою он так не боялся, как сейчас. Возможно, дело было в возрасте, а может и в способностях самого генерала влиять на окружающих. Второй раз проверять устойчивость собственной нервной системы Вихари бы не рискнул. Но сегодня ему было важно понимать, что происходит между Дандрагоном и Афи. <тум> Мимоходом подал голос Зердан. Что этим Эр, дракон хотел сказать, Вихари не понял, в отличие от генерала. А Юля станет моей женой. — сказал Гайнар. у у, -у. подтвердил Зердан. «Пожа?» Недоверчиво сощурил глаза джагонец. «Ближе к делу». Генерал сел в пустое кресло. «Вы же не просто так прочитали мне лекцию о системе образования Йола». Гайнар успокоился. Вихари сразу стало легче дышать. «Мне нужно было точно знать, что у вас связывает с Нориэль. Приказ командора. Теперь вы знаете». Я вас слушаю. Брук велел передать вам это. Мастер открыл ящик стола и достал оттуда тонкую папку. По понятным причинам сделать это сам он не может. Причины, по которым Брук чего-то не мог, нарду были неясны, но задавать вопросы раньше времени не стал, взял в руки документы и погрузился в чтение. Вихари не торопил генерала, а тот с каждой прочитанной строчкой становился все мрачнее. И мрачнее. Давно. «Когда прислали контракт на Нориэль, мы не знаем. Оплата прошла сегодня ночью. Есть идея кто будет им помогать?» «Нет». Вихари сел в свое кресло и посмотрел на Зердена. «Мы не можем проверить счета и транзакции офицеров, а вы можете. Это ускорит поиск». Нарт кивнул. Снова открыл папку и перешел на лист, где были указаны каналы связей. Вихари сам не знал, что дал ему возможность не только спасти свою женщину, но и вычислить шпионов. «Передайте командору, что Цебра закончит испытание через два дня». Генерал сложил папку пополам и спрятал во внутренний карман комбинезона. Отчеты учебного корпуса формы Б-10. Жду к утру». «Будет сделано». На этом разговор можно было считать оконченным. Нарт поднялся с кресла и пошел в сторону двери. «Лекции на Нориэля закончились два часа назад», – как бы, между прочим, сообщил Вихари. «Ну, мы видели её по пути к лесу. Светлого дня, мастер», – попрощался генерал. Ответа Вихари он уже не услышал. двери за спиной Гайнара закрылась. Мужчина отправил несколько запросов команде и ускорил шаг. Нужно было передать полученные от Брока документы и найти Нарель. Нара. Вада вела себя осторожно. Сначала она просто прислушивалась и принюхивалась к окружающему миру. Количество новых звуков и запахов пугало драконицу. И я терпеливо ждала, когда малышка наберется храбрости и спустится с рук на траву. Случилось это почти через час. То ли ей надоело сидеть на руках, то ли действительно набрала смелости. А я радовалась, как мать радуется первым шагам своего ребенка, когда Вада наконец-то слезла на землю и пошла исследовать территорию. Правда, хватило ее ненадолго. Силы крылатой ящерицы закончились на двадцатой минуте. Потяжелевший хвост начала заносить в сторону. Детские лапы перестали справляться со своими функциями и задрожали от напряжения. Через полчаса моя маленькая драконица уже крепко спала под кустом лесной акуиши. Будить её не стало. Переоделась в нано-защиту и достала тренировочный посох. Тело двигалось с трудом, медленно сопротивляясь каждому движению. Сделала два разминочных круга, как когда-то в Бриме, чтобы привыкнуть к посоху. Потом еще один, чтобы вспомнить базовые приемы и убедиться, что тело их помнит. На четвертом круге движения стали легче, дыхание выровнялось. Я закрыла глаза и перешла к заключительному этапу. Тут, конечно, не помешал бы партнер. Или хотя бы тренировочная проекция. Биться с воображаемым соперником было не так эффективно, как с реальным оппонентом. Но у меня особого выбора не было. Я посмотрела на спящую ваду, улыбнулась и заняла начальную боевую стойку. «Прекрасно Юлия согласится разделить со мной этот бой». Знакомый голос прозвучал неожиданно близко. Резко обернулась. У края поляны стоял генерал Дендрагон. Сердце замерло. Руки снова предательски затряслись. Я не ожидала его здесь увидеть, раз, и не думала, что Гайнары могут быть такими привлекательными, два. Ответить генералу ничего не смогла. Язык будто прилип к небу, глаза захотели опуститься в пол, удержала взгляд только волевым усилием. Он моего ответа не ждал, подошел ближе, поклонился и стал в классическую боевую стойку.